13 марта Житие преподобного отца нашего Макария Колязинского. Преподобный Макарий Колязинский происходил от благородного рода тверских бояр Коженых. Он родился в селе Грибково в версах 8 от города Кашина, и теперь это селение называется Кожено. Родители его отец Василий Кожа, прославившийся военными подвигами при великом князе Василии Васильевиче Тёмном. В 425-460 годы царство и матери Рина отличались благочестием и воспитывали детей своих в добрых нравах до посвящения в монашество, Макарий носил имя Матфея. На 7-м году родители отдали его в обучение грамоте. Юному Матфею она давалась скоро, и он скоро пристрастился к чтению. Читая божественные книги, он вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное. Родители видели это и радовались. Матвей удалялся от детских забав, и когда стал приходить в более совершеннолетний возраст, начал думать о суете мирской жизни и помыслять об удалении от неё. Он постоянно помнил слова Спасителя: "Если хочешь быть совершенным, иди и продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и гредисли от меня". Он и хотел последовать этим словам. Родители его однако не желали, чтобы он принял монашество, хотя и видели, что желание его искреннее. Они говорили ему, что и в миру можно спастись, напоминали слова святого Иоанна Златоуста: "На вас броняющих брак", приводили библейские примеры и новозаветных святых, спасавшихся в миру и живших братской жизнью. Матфей, как ни горячо желал удаления от мира, всё-таки понимал силу родительских доводов, и как покорный сын не хотел огорчать их, он сказал: «Да будет воля Господня, я не противлюсь вашему желанию». Родители были рады такому решению сына. Они сочетали его браком с девицей Еленой из семьи дворян Яхонтовых. Вступивший в брак, Матфей, однако, не переставал думать о том, чтобы со временем удалиться от мира. Проводя в супружести благочестивую и чистую жизнь, он заключил с женой условие, что тот из них, кто переживет другого, не останется в миру, не вступит во второй брак, а примет монашество». Через год после женитьбы Матфея умерли его родители, а потом ещё через 2 года по воле Божией скончалась его супруга Елена. Теперь Матфей ничего другого не желал, как исполнить давнее своё намерение покинуть мир и принять иношеское пострижение. Никто не мешал ему теперь осуществить своё желание. Немедленно он по заповде Христовой раздал своё имущество нищим и ушёл в ближний монастырь Клопоковский. подле города Кашино и послигся в иночество с именем Макария. С горячей ревностью стал он проходить монастырские послушания, повинуясь не только игумену, но даже самым младшим из братьев со всяким смирением и кротостью. Неуклонно посещая храм Божий и неустанно трудясь в разных монастырских работах, он остальное время посвящал молитве и бдении, усердно читая «Жития святых» и другие божественные книги. Стараясь подражать примерам прежних подвижников и сохраняя в сердце назидательные слова, подчеркнутые из прочитанных книг, подвиги молодого инока возбуждали удивление всей монастырской братьи. Немало лет поживши в Николаевском Клобуковском монастыре, Макарий стал помышлять об уединенной жизни. Укрепившись в этой мысли, он открыл ее игумену и стал просить его благословения. Игумен, видя искреннее желание Макария, дал ему отеческое наставление и благословил на новый путь подвижнической жизни. Макарий нашёл для себя место, соответствующее его желаниям, недалеко от Кашина, в 18 верстах, у лез реки Волги, между двух небольших озёр в густом лесу. Здесь он поставил себе келью и стал подвизаться в посте, молитве и бдении. Никто не мешал его уединённому подвигу. Дикие звери не нападали на него, а ласкались, и он делил с ними свою скудную пищу. Но недолго Макарий подвязался в полном уединении. К нему скоро стали собираться другие подвижники, и прежде всего пришли семь стартов из Клобуковского монастыря. Собралось немало иноков и из иных мест. Около кельи Макария возникли новые кельи, и составилось пустынное братство. Это новое братство нуждалось в храме Божьем для общей молитвы и принятия святых таинств. Преподобный Макарий со своими сподвижниками построил небольшую деревянную церковь во имя же Воинаначальной Троицы с благословения Тверского архипастыря. Братство пустынное постоянно умножалось, и явилась неизбежная потребность иметь своего священника и вместе игумена. Сам Макарий по своему смирению не хотел принять этого звания. а предлагал его другим, хотя руководил всей подвижической жизнью новой обители сам. Он ввёл строгий порядок монастырского общежития со строгим уставом. Он установил правила не держать в обители хмелопья, не есть и не пить по келиям, а только в общей трапезе. Там он показывал пример строгой жизни, трудолюбия и смирения. Со всеми он обращался просто и ласково. При встрече с каждым из своих братьев Не взирая на возраст, он говорил торчушно добрый и называл по имени. Устав монастырской жизни, ведомый преподобным Макарием, был такой строгий, что не все могли соблюдать его так, как желал основатель обители. Один за другим смещённы были два игумена за нарушение этого устава. Братья умолили наконец Макария, чтобы он сам принял сан священства и власти игумена. После долгих отказов Макарий наконец согласился. и в сопровождении нескольких иноков отправился в Тверь, где и поставлен был в Игумена епископом Моисеем. Невыразимо обрадована была братья, когда узнала, что преподобный Макарий возвращается в монастырь сани Игумена и устроила ему торжественную радостную встречу. Несмотря на принятие Игуменского сана, Макарий по-прежнему вел самый простой образ жизни, ходил в худых одеждах и показывал пример во всех монастырских трудах. Основание Макарием новой обители, хотя и в пустынном месте, в диком лесу, не всем однако было приятно. Владелец окрестных земель, некто Иван Коляга, с самого поселения Макария посмотрел на него неблагосклонно. А когда устроена была церковь, увеличилась брасс, и Макарий стал гумином, то не любовь эта превратилась в злобу и скрытую вражду. Коляга боялся, что с возникновением обители так или иначе отойдут к ней его земли. и решился устранить Макария, хотя бы пришлось для сего прибегнуть и к убийству. Но по воле Божией такой злой умысел не только не осуществился, но лишь послужил в пользе обители и славе преподобного Макария. Сначала постигла смерть семью коляги, а потом и сам он спал в тяжкую болезнь. В таком несчастье он усмотрел на конец Божье наказание за сей тяжкий грех и за злой умысел против Макария, раскаялся и приказал нести себя к преподобному Макария. У ног Макария он со слезами рассказал о своём замысле и просил прощения и молитв. Макарий, видя искреннее раскаяние своего врага, сказал: "Бог простит тебя". И долго поучал его, говоря о тленности земных сокровищ и о мирской суете. Кроткое поучение Макария так подействовало на коллегу, что он решился сам оставить мир. Постригся у преподобного Макария и все земные свои отдал в пользу обители. который с тех пор сам Макарий ради смирения стал именовать Калязином. Слухи о строгой иноческой жизни Макария в новой обители, получившей от него строгий устав обширительных монастырей, стали распространяться не только в окрестностях, но и в местах отдалённых. К Макарию стали стекаться разные люди, жаждущие спасения, миряне и иноки, из мест ближних и дальних. Раз пришли к нему два юноша боярского рода, которых он давно знал, Принявши их в свои кельи, как обыкновенных путников, он стал расспрашивать, куда и зачем они идут. Путники ответили, что они возымели желание оставить мир и поселиться в какой-нибудь пустыне. «Зная тебя с детства, — говорили они, — и помня твою прежнюю любовь и поучение от Божественного Писания, и слыша теперь о твоем строгом иноческом житии, пришли просить тебя принять нас к себе на послушание». Преподобный, желая испытать их, сказал, «Человек, я грешный». а потому и поселился в пустыне, чтобы молить Бога о прощении моих грехов. Вы же возвратитесь к своим родителям, чтобы не огорчать их. Но юноши пришли с решительным намерением остаться в монастыре под руководством славного, хотя и смиренного подвижника. Они со слезами стали умолять его принять их в общину. Видя в юношах искреннее и нелицемерное желание посвятить себя иночеству, Макарий принял их в свой монастырь, и после достаточного искусства удостоил их пострижения в иночество. Мудро правя все умножавшимся братством, Макарий проводил время в посте, молитве, трудах и бдении. Он усердно читал в Святой Евангелии другие божественные писания и непрестанно получал спасительному пути как братьев, так и всех приходящих. Отчевицам и свидетелям подвижнической жизни Макария и строгости его монастырского общежительного устава был знаменитый подвижник монашества того времени святой преподобный Иосиф Волоколамский. Вознамерившись основать новый монастырь по правилам строгого общежития и спафнуть его Боровского монастыря, он отправился путешествовать по северным русским обителям, чтобы видеть иноческую жизнь и изучать монастырские порядки и уставы. В этом странстве зашел он и в Макария, в Калязин монастырь, видел преподобного Макария, беседовал с ним, и оставил следующее повествование в своем сказании о святых отцах. Видел я, говорил преподобный Иосиф и блаженного старца Макария Игумена, создателя монастыря Калязинского. Он поведал мне следующее. Когда я пришел на это место, сказал он, со мной пришли семь старцев из монастыря Клобуковского. Они были так совершенны в добродетелях и в постническом и иноченском житии, что вся братья приходила к ним принимать по учению пользу. и они просвещая всех учили полезному тех, которые проводили жизнь в добродетелях, они укрепляли, а которые уклонились в безчинство, тем воспрещали, возбраняли и не допускали поступать по своим волям. Преподобный Иосиф Алокаламский по их имени, родившийся в 1440 году, постриженник преподобного Пафнутия Боровского, 18 лет бывший его учеником, в 1479 году Основа свой монастырь Успенский в, в 18 верстах от города Волоколамска, и дав этому монастырю строгий под обшежитием устав, известный преподобный Иосиф как писатель, горячо обличавший ересь иудов в пысях и защищавший права всежительних монастырей на владение населёнными землями с конца 9 сентября 1516 года. Такое, по словам Макария, продолжает преподобный Иосиф, было тогда в монастыре благоговение и благочиние. Все делалось согласно отеческим и общежительным преданиям. Так что дивился великий старец Митрофан Бывальцев. Он пришел тогда со Святой горы Афонской, прожив на Святой горе 9 лет. Он говорил, братья, напрасно я трудился и без успеха совершил такой дальний путь в Святую гору, мимо Калязинского монастыря. Ибо можно спасти и в нём живущим. Здесь всё делается подобно кновиям, находящимся в Святой горе Искалежинского монастыря, питашащей такой благочестивой жизнью, и все прежизни преподобного Макария вышло место и основатели новых монастырей. Таков преподобный Ефрем Перекомский, Кашинские урожани с основателем монастыря в Новгородской области на озере Ильмень. Он начал своё подвижничество в Вакарье и пустынях. Преподобный Паисий Угличский был родной племянник преподобного Макария, сын его родной сестры Ксении, бывшей замужестве за Иваном Гавреневым, пожилым дворянином Угличского удельного князя Андрея Васильевича Большага, брата великого князя Яна Васильевича. Он подвязался в Колядзинском монастыре своего дяди преподобного Макария, и оттуда вызван был Угличским князем Андреем Васильевичем, и по его желанию основал Покровский монастырь в трёх верстах от Углича. собрал ми малую братию и вёл строгое общежитие, подавая братьям пример в трудах, посте, молитве и бдении. Благочестивая жизнь Макария была славна среди людьми и угодно Богу. Молитва его была чудодейственна. По силе этой молитвы Бог даровал многим утешение в скорбях и исцеление от недугов и болезней. В Кашинском уезде было и теперь существует село Кесово или Кесова гора. Жил там местный Захарий. Он долго болел, был расслабленный. Много он слышал о силе молитвы Макария перед Богом. И стал просить близких, чтобы свезли его к преподобному Игумину Калязинскому. Когда его привезли, то он горько плакал перед игумином и умолял: "Преподобный отче Макарий, помоги мне лежащему в расслаблении". Преподобный отвечал: "Принесли тебя, брат, искушать мою немощь". «Как ты просишь помощи от грешника, едва нечто мало истяжавшего себе для исправления». Но расслабленно продолжал вопиять. «Знаю, раб Божий, знаю, что молитва твоя перед Богом обо мне грешным и окаянным не останется тщетною». Видя искреннюю и глубокую веру больного, Макарий сказал в чадо, «При благие Бог не хочет смерти грешника, а жизни и обращения ко спасению». и какими, ведаясь судьбами, приведет его ко спасению через покаяние. Тебя постигло Божие посещение, и если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше всего. Больной тогда со слезами исповедал перед Макарием свои грехи от дней юности, и преподобный, помолившись, преподал ему благословение, а с ним вместе возвратил здоровье больному. После... Он стал священником в своём селе и всю жизнь не забывал наставления преподобного Макария. Через некоторое время к преподобному привели юношу боярского рода Василия Рясина, страдавшего беснаванием. Преподобный, видя страдания больного и скорбь приветших его людей, пришёл в умиление и стал служить молебен о его здравии. Когда молитвы после молитвы преподобный осенил больного крестным знамением, тот исцелился, тотчас и, обрадованный милостью Божией, не хотел уж возвращаться в родительский дом, а решился остаться в обители и принял и иноческое посвяжение от Макария. Однажды воры захватили монастырских валов, которые братья употребляли для полевых работ. Только хищники хотели угнать свою добычу, а внезапно поражены были слепотою и долго блуждали по окрестностям монастыря. В конце концов они оказались опять у обители с похищенным. Преподобный Макарий, обозревая монастырское хозяйство, увидел похитителей, и, как бы не зная, в чем дело, спросил, зачем они тут, и как оказались у них валы, преступники сознались в своем злому мысли, и, повершив с ногам его, просили прощения. Преподобный простил им грех, молитва избавила от слепоты и запретил впредь покушаться на подобные злые дела. устроивший строгое монастырское общежитие и привлекший святостью своей жизни и неусыпными трудами многочисленную братию, преподобный Макарий ещё при жизни своей успел сознать, создать обеспечение для материального существования братии. Он отдал вново основанный монастырь свою родовую вотчину, кроме упомянутого ранее соседнего земледельца Ивана Коляги. Были и другие постриженники Макария, которые записывали за его монастырем свои земельные владения и клали вклады вещами и деньгами. Слава подвигов Макария привлекла жертвы в монастырь с разных сторон, о чем свидетельствуют дошедшие до сего времени документы. Сверской князь Борис Александрович около 1461 года приписал к Калядину монастырю Николаевский монастырь на жазне с его землями. Княгиня Феодосия Ивановна, дочь Макария. князь Ивана Борисовича, пожертвовал село Васильевское с деревнями Селищем и Спировым, князь Александр Романович село Константиновское с семью деревнями. Было много и других вкладов, пустошами и населенными землями. Но преподобный Макарий заботился не столько о материальных благах обители, сколько о своем душевном спасении и об указании другим спасенного пути, примером и учительным словом. Он поступал по евангельскому слову, и все прежде старшие Божией правды его и прочее всё приложится вам. Такой жизни преподобный достиг глубокой старости, несмотря на то, что телесные силы его ослабели. Он продолжал предаваться бдению и молитве. Многие его, как твёрдые столпы, стояли на молитве день и ночь. В 1483 году в марте месяца его постиг тяжкий недуг. Он почувствовал приближение своей кончины. и стал безмолствовать. Потом призвал к себе братьев и сказал: "Возлюбленные осы и фиада, я, как и все земнородные, отхожу в путь отцов моих, а вас предаю Господу Богу могущему наставить вас и дать вам наследие вечное. Всячески пикитесь о своём спасении, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве. Влюдите чистоту душевную и телесную". Не воздавайте зла за зло или досаждения за досаждение. А разумейте, братия, если я имею дерзновение к Богу, то по моему отчеству сия обитель не скудеет, но распространится. Благословив облагодав братии преподобный сподобился приобщиться святых таин и сказал: Слава Богу о всех. Аминь. Предал дух свой Господу. Кончина преподобного Макария последовалась 17 марта 1483 года, на 81 году его жизни. Оплаканные братья и преподобный Макарий погребен был близ построенной им деревянной церкви. Над его могилой сооружена была деревянная часовня и украшена святыми иконами. Подвиги преподобного при жизни создали почитатели основного им монастыря и после его блаженной кончины. Пожарствования притекали непрестанно. Так, в 1486 году князь Тверской Михаил Борисович пожаловал монастырю село Андреевское на Ворщине. Позже, в 1511 году, князь Дмитровский Юрий Иванович числил за Корязевским монастырем несколько сел и деревень. Было много пожертвований и других менее знатных лиц. Построенный преподобным Макарием деревянный храм Пресвятой Троицы постепенно стал приходить в ветхость. Почитатели обители и ее основатели не замерили прийти на помощь в сей нужде. В 1521 году дмитровский купец Михаил Воронков пожелал построить на месте старой деревянной церкви каменную. Воронков в детстве видал преподобного Макария, от своих родителей много слышал о его подвижнической благочестивой жизни и всю жизнь писал к обители благоговейное почтение. Колязинский монастырь находился в уделе Дмитриевского князья Юрия Ивановича, родного брата великого князья Московского Василия Ивановича. В противорение этого князья также усердно почитателя в памяти преподобного Макария и его обители и по благословению Сверского и Кашинского епископа Павла Нила Воронков приступил к исполнению своего намерения при игумене Колязинского монастыря Иосафа тщательно была осмотрена местность для построения нового каменного храма, которому не вредила бы вода от озер. Остановились на более возвышенном месте с более твердым грунтом в сажениях в десяти от старой деревянной церкви. После водострятного молебна игумен Яосаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать ров для основания церкви. Стали копать. Место оказалось удобным, вода не выступала. При копании попадались кости прежде погребённых братьев. Но вот на том месте, где был погребён преподобный основатель монастыря Нахис, целый гроб, не подёршийся тлением. От него исходило благоухание. Не смеет тронуть его рабочая точис известили и гумна Иоасафа, который с умилением и слезами лобызал окопанный гроб. Ни не минута не сомневаюсь, что это драгоценный находка из гроб Макария. По его распоряжению ударили в колокол. Собрались братья и множество окрестного народа. Сейчас же подле старой церкви устроили палатку и, благоговейно подняв гроб из земли, перенесли его туда и отслужили над ним панихиду. Затем вскрыли гроб. Разнеслось из него еще большее благоухание, и тело преподобного, лежавшее в земле 38 лет, оказалось не пленным. Даже ризы не пострадали, и светлые были седины старца. Это событие произошло 26 мая 1521 года. Народ с умилением прославлял Господа, дивно прославляющего избранных своих. Многие недужные и немощные, с верой притекавшие к новообретённым мощам, получили исцеление. Игумен и братья обрадованные такой благодатью, поспешили известить об этом Дмитровского князя Юрия Ивановича. Постной иеромонах устно известил об этом князю. Обрадованный князь стал ждать письменного извещения от игумена о совершившихся от мощей чудодейственных исцелений. Игумен Иосаф позаботился о том, чтобы были записаны важнейшие чудеса от мощей с именами, получивших исцеление, и отправил эти записи к князю. Юрий Иванович немедленно отправился в Москву и известил обо всем совершившемся в Калязине брата своего великого князя Василия Ивановича, равно как и митрополита Даниила. Великий князь и митрополит поручили князю Юрию Ивановичу представить Москву самолично, хоть некоторых получивших исцеление от мощей преподобного. Представлены были многие и засвидетельствовали истину. Тогда великий князь и митрополит послали в Калязинский монастырь архимандритом Московского чудового монастыря Иону для исследования на месте относительно всего, касающегося открывающихся мощей. Архимандрит Иона явился в Калязинский монастырь, убедился в нетлении мощей Макария и в их чудодейственной силе и засвидетельствовал о всем в Москве перед великим князем и митрополитом. Та да великий князь митрополит созвали в Москве соборы из епископа Пархимондрита и Гуминова и других духовных лиц. Соборы да вожны были все обстоятельства явления мощей преподобного Макария, рассмотрены его святая жизнь и чудотворение как при жизни, так и посмерти от его мощей. Собор постановил причестить преподобного Макария Колязинского к лику святых и установил местное празднование ему в день кончины 17 марта и открытия мощей 26 мая. Изленные мощи преподобного Макария в Коле, вскоре из временной палатки перенесённые были в сару деревянную церковь, а потом переложены в новую дубовую раку и торжественно поставлены открыто. На правой стороне новой каменной церкви построены купцом Воронковым. В Колязинском монастыре на обречение мощей стали петь псалмы, составленные Иосифом Триссианиным. Простота жизни Макария усчала некоторых и при его жизни и заставляла сомневаться в святости его даже после открытия его мощей. Так уже спустя 10 лет по открытию мощей Макария вельможий инок, старец Вастиан Патрикиев, сукаризный говорил о простоте жизни Макарии и называл его мужиком сельским. Но митрополит Даниил на соборе заметил Вастиану, что если захочешь судить святых, так осудишь многих и в числе пророков и апостолов, и архиереев, и праведных, и преподобных. Для Бога в деле святости важно не телесное наружное благородие, а духовное внутреннее. На Московском церковном соборе 1547 года установлено было петь и праздновать повсюду, в числе других и преподобному Макарию Калязинскому, причем он помещен в числе великих чудотворцев. При открытии мочей преподобного Макария было записано иноками Калязинского монастыря 14 чудес, приведем некоторые из них. С раноприимницей или богодельницей монастырской жил убогий человек по имени Иоанн, у него иссохли ноги, как дерево, и скорчились. Он целых двенадцать лет только ползал, опираясь руками на маленькую клюку. Увидев однажды, что у гроба преподобного священники служат молебствие, с трудом подполз к ним и просил помолиться о нем Господу и его угоднику. Священники, окропив его святой водой и открыв раку, хотели приподнять страдальца, чтобы он мог приложиться к святым мощам. Но в это самое время ноги его выпрямились, он встал сам и мог приложиться к святым мощам к изумлению и ужасу всех. С тех пор он стал совсем здоров. Диакон Калязинского монастыря по имени Андрей, долго страдавший от сильнейшей боли в костях, принёсён был к мощам преподобного, и когда с веруй приложился к ним, немедленно получил исцеление. И другие лица получили исцеление от различных болезней. два монастрых крестьяина от упомпоправления у одного странника, имевшего на правой руке три пальца пригнутыми и приросшими к ладони. Скорченная рука разогнулась, когда он с молитвой прикоснулся к гробу чудотворца. Одна женщина страдала опухолью, отёком всего тела, другая продолжительной глухотой, и обе побыли исцеления после усердной молитвы угодника Божия. Нестойу наш Григорий, неподвижно лежавший 10 лет в расслаблении, был принесён на Адре и положен при гробе преподобного. С помилением он смотрел на раку, плакал и молился об исцелении. Мало побояв он стал чувствовать, и его ноги и руки начали двигаться. Собравшись силами, он встал со Адре, чтобы припасть к святым мощам. Примевшие больного вместе с исцелившимися, прославили Бога и его угодника. Одна же пришёл в обительники человек по имени Лаврентий. И рассказал, что он 2 года страдал болезнью в ноги. А когда дал обещание постричься в Калязинском монастыре, то получило исцеление. Когда он шёл в монастырь, то на него напали разбойники и изранены, он совернул в Москву. Весь постигла его слепота. В недоумении и отчаянии он вспомнил своё обещание постричься в обители Макария и прозрел. И теперь он пришёл в монастырь исполнить своё обещание. Один знатный человек боярского рода по имени Иоанн пришел в Калязинь монастырь и был встречен игуменом с подобающей честью. При возвращении домой игумен благословил богомольца иконой преподобного Макария. Боярин дома много рассказывал о чудесах преподобного. В числе его людей был расслаблен Феодор по имени, шесть лет лежавший в постели без движения. Благочестивый господин его принес к нему икону преподобного и велел служить молебен с водосвятием. Когда Павел Нова кратили святой водой, он стал спасели здоровым, к удивлению и утешению всех окружающих. Некто Ануфри, бесноватый, привезённый с трудом из Новгорода, никак не хотел приблизиться к раки чудотворца и произносил хульные речи, так что его родственники хотели уже везти его обратно, и некоторые дерзнули даже укорять преподобного, что он не может исцелить больного. Напоследок однако они решили силой подвести его к чудотворной раке. Как только бесноватый коснулся раки, то с воплем упал на землю с пеной у рта. Присутствовавшие думали, что он уже умирает, и окропили его святой водою. Но страдалец внезапно очнулся и стал с полным сознанием спрашивать, где он находится. Получив ответ, он благоговейно облобызал мощи преподобного, вознес благодарственную горячую молитву и, подав милостыню в обители, здоровым возвратился на родину. А также на мовы исцеления получили больные из соседних городов, где слава Макария распространялась как при жизни его, так и посмерти. Так получили исцеления кашинские жители и на Кварсанофе, бывший архимандрит монастыря Димитриевского, а теперь оставшийся до конца жизни в Калязинском монастыре. Кашинская инокиня Мария, долго страдавшая ногами, дитёк обители Макариевой по имени Тимофей, заболевшая расслаблением в городе Дмитрове, и наконец другой инок по имени Семион внезапно заболевшей на Волге тяжкою болезнью. Предсмертные слова преподобного Макария оправдались. Оставленная им обитель не оскудела, а распространилась. Ее посещали московские цари и делали в нее богатые вклады. Так в 1553 году царь Иван Васильевич Грозный посетил обитель и пожаловал ей село Городище со всеми пустошами и 28 деревнями. В 1599 году приезжал в Калязинский монастырь царь Борис Федорович Годунов с супругой и детьми, чтобы помолиться и выпасть просить благословение угодника Божия на предполагавшейся брак царевны Ксении с датским принцем Иоанном. Посетители принесли в дар преподобному Макарию великолепную серебряную раку, в которую в их присутствии переложены были мощи угодника. В смутное время самозванцев и царя Василия Ивановича Шуйского, Поляшин монастырь делался сосредоточен важных событий и испытал великие бедствия. В 1609 году находилась в монастыре главная квартира знаменитого вождя русских войск князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, который 14 августа нанёс здесь жестокое поражение Яну Сапеге с другими польскими вождями и русскими ворами или изменниками. Но в 1610 году монастырь постигло тяжкое бедствие. Князя Скопина-Шуйского не было уже там. но часть войска еще оставалась. А один из польских вождей, смелый и алчный грабитель Лисовки, отовсюду отрезанный, решился с силой пробиться к польской границе из Суздали. Переправившись через Волгу, он неожиданно напал на Калязин монастырь. Находившийся там воевода-жеребцов отчаянно защищался и делал вылазки из монастыря, но неприятелям удалось поджечь деревянные стены монастыря, причем загорелись и другие здания. Жеребцов вынужден был сдаться, враги перебили монахов и других, находившихся в монастыре людей, не исключая его и вода Жеребцова. Монастырь был разграблен, мощи преподобного Макария были изринуты из раки, а самая рака, дар Годунова, была рассечена на три части и увезена неприятелями. Нелегко было монастырю оправиться после такого страшного разгрома. Но усердия богомольцев, возросшие вследствие важных заслуг монастыря при Скопине-Шуйском. И скорби о несчастном без святи обрели равно как и старания настоятелей дали возможность в скором времени всё привести в порядок, возобновить попорченное и приступить даже к сооружению новых храмов и других зданий. В 1619 году Михаил Фёдорович посетил Калязинский монастырь и с тёплой молитвой и благоговением прикладывался к чудотворным мощам преподобного Макария. Цар всегда пожертвовал в монастырь колокол А после, в 1635 году, тот же царь пожертвовал другой большой колокол по отце своем, патриархе Филарете Никитичи. В 1648 году построена была каменная стена вокруг всего монастыря. В 1654 году, когда в Москве серебцово-моровое поветрие супруга царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны с детьми и всем двором, нашли убежище в Калязине монастыре. С нею был там и патриарх Никон. Сариса располагалась в построенном в 1641 году брском корпусе, в то время не получившем название Сарского, а патриарх Никон, а в настоящее время получившим всеорное звание Патриаршево. Сариса Мария в следующем 1655 году в память своего пребывания в Калязинском монастыре исходатаиствовала ему в степени архимандрии. Как в XVII столетии, так и позже сооружались на монастыре новые храмы и перестраивались прежние, перестраивались и возобновлялись вновь и прочие здания. Всегда, как и теперь, монастырь посещался и посещается богомольцами, особенно из окрестных уездов Тверской и Ярославской губернии, а также из губернии Владимирской и Московской. Особенно много стекается богомольцев к 17 марту и 26 мая, дню обретения мощей преподобного. В этот день рака со святыми мощами преподобного Макария обносится вокруг главного монастырского храма Пресвятой Троицы, в котором она и находится всегда, в арке в пределе нерукотворенного образа Спасителя. В 1764 году при учреждении монастырских штатов по описи владений Калязина монастыря числилось за ним 2303 крестьянских двора с 12 тысячами человек мужского пола. Моносырь отнесён к числу первоклассных